Рэй Олдридж. «Машина Орфей». Книга третья. «И милого певца они убили, чтоб души наши продолжать могли свою несовершенную мелодию». Надпись на мемориальной доске в глубоком сердце города Моровейника на планете Суук. Глава первая. В шестом дню путешествия Руиса вполне подружился со вторым помощником Лараки, древней баржи, которая уносила его прочь от его врагов-моровейники. Гундерт был жилистым коротышкой с плохими зубами. Он часто и с большим воображением жаловался на старость и недомогание Лараки, бездарность своего экипажа и невезение ее капитана. Под его чутким руководством затонули уже 4 корабля, а он еще весьма молодой человек. Это меня постоянно нервирует. Гундер наряжался в костюмы из веселых тряпок яркой расцветки, и на нем постоянно позванивали золотые цепи самого разного калибра. Когда Руиз спросил его, не боится ли он упасть за борт с таким количеством балласта на шее, Гундер весело ответил ему, что и так не умеет плавать. «Лучше в таком случае покончить со всем этим раз и навсегда», объяснил он. «Я ведь не смерти так отчаянно боюсь. Самое страшное это падать все время из света в холодную жидкую тьму. Вот это и есть ужас». «Ясно», сказал Руис Аф вежливо. Хотя позиция Гундерда показалась ему по меньшей мере странной. «Гундерт», подарил ему веселую ухмылку. Не все такие философы. Это уж точно. Ты, насколько я понимаю, веселый сторонник метода проб и ошибок, а? Попал я в точку или нет? Руис весело кивнул. Они стояли вместе на самой верхней палубе лараки, чуть дальше к корме от рулевой рубки. Они смотрели на сине Черное море, которое было стекленисто, спокойно. Небо было цвета полированной бронзы. Чистая, но с полоской темных туч у горизонта. Самая близкая земля была гораздо дальше южной линии горизонта. Капитан рассчитал курс так, чтобы пройти как можно дальше от предательских прибрежных рифов. Внутри рулевой рубки капитан скочился над своим навигационным модемом и громко проклинал судьбу, которая загрузила его корабль почти двумя тысячами фанатиков культа жертвенной тайны которых надо было доставить к людоедам лезвий Нампа. Гондерт, видимо, смотрел на капитана, как на бесплатного клоуна. Он подмигнул Руизу и передразнил капитана, молча состроив жалобные гримасы. Шелчок и свист возвестил, что один из бортовых синтезаторов-предсказателей выдал карту погоды, и капитан внезапно замолчал. Жертвенники заполонили широкую нижнюю палубу. Читая своих священных трактатов, распевая фальшиво и грубо звучащие гимны, исхлестывая друг друга небольшими церемониальными бичами. Все они были одержимы религиозной манией самоубийства. Гундер смотрел на них, потом театрально выпучил свои маленькие черные глазки. Хотя ты и претендуешь на то, чтобы стать оптимистом, все-таки на тебе одеяние жертвенника. А это наверняка куда более серьезное препятствие к тому, чтобы выжить, нежели цепи на шее. Руис улыбнулся, но отвечать не стал. Гундерт любил подразнивать его насчет его камуфляжа, но его спекуляции относительно настоящих целей и подлинной личности Руиза казались безобидными и продиктованными только любопытством. Но из-за долголетней тщательной привычки Руис отказывался удовлетворить любопытство Гундерда, каким бы невинным оно ни было. Руис познакомился со вторым помощником во время ежевечерней игры в Кантерипт, которая организовывалась в любом уголке судна, который не должен был стать предметом инспекции капитана в этот вечер. Он и Гундерт были единственными игроками, которые последовательно выигрывали. Хотя Гундерт выигрывал гораздо больше Руиза, который шулежествовал только чуть-чуть, чтобы не проигрывать. Однажды ночью пьяный кочегар страшно оскорбился, когда Гундерт чуть более нахально, чем обычно, стал манипулировать кари и попытался распороть кишки второму помощнику грузовым багром. Руиз похлопал кочегара по башке, попавшейся под руку железякой от якоря. С той поры Гундерт принял Руиза под свое крылышко, найдя для него и его группки места чуть получше, дав им дополнительный рацион воды и время от времени принося им еду из камбуза команды. Еду, которая, будучи столь же непритязательной, как и еда для пассажиров, все же была восхитительно свободна от насекомых. Молчаливость и скрытность Руиза Гундерт принимал без видимой обиды. «А, ты полон тайн! Я смотрю на тебя и радуюсь своей собственной незамысловатости!» И его маленькие черные глазки снова поблескивали. Руис похлопал его по плечу. «У всех есть тайны, даже у тебя. Хоть ты и кажешься образцом простоты и незамысловатости!» Он повернулся и пошел к трапу. Гундерт рассмеялся. «Может быть, может быть!» «Так ты возвращаешься к своей прежней команде?» «Странная она у тебя. Должен сказать, что они еще меньше похожи на жертвенников, чем ты. Хотя в женщине есть какая-то темная сила. Красавица! В этом-то сомневаться не приходится. Но все же смурная. Тебе надо быть поосторожнее». Ясный день, казалось, померк. «Правильно говоришь», — ответил Руиз и пошел вниз. Он проложил себе дорогу сквозь толпу жертвенников, стряхивая тех, которые пытались затянуть его в свои ритуалы. Большинство принимало его отказ без обиды, кроме одного крупного краснолицевого мужчины, у которого был кнут, усаженный гвоздями. Его фанатизм и пена урта заставляли Руиза осторожно обходить его стороной. В конце концов он добрался до своей каюты, которая, вернее сказать, каюты не была. Это было стойло для скота на второй палубе. Органическая вонь свидетельствовала о том, что совсем недавно на этой барже перевозились пассажиры, куда более соответствующие этому классу кают. Но стены давали какую-то иллюзию отдельности, и сквозь щели продувал обычно надежный ветерок, удалявший самую страшную вонь. В этих стойлах ждали его товарищи по побегу. Мальнех сидел на их багаже в настороженной позе, держа на стальную дубинку. Тощий, как скелет, фокусник приспособился к мукам путешествия лучше, чем остальные фараонцы, которые ужасно страдали. Этот же выглядел не ближе к смерти, чем всегда. Мальнех положил дубинку, которую он потихоньку увел у невнимательного жертвенника. «Какие новости, Руис Аф? спросил он весело. «Да какие новости!» — пробурчал Дальмаэра, полный фараонский старшина гильдии. Его широкая физиономия побледнела и покрылась потом. Он все еще страдал от морской болезни и потерял весь с тех пор, как они покинули моровейник. «Мы уже приблизились к нашей цели? Мне надо кажется, что каннибалы и то лучше, чем эта страшная нестабильность». Он с трудом поднялся и потер спину. «Еще нет», — ответил Руис, «Не рвитесь так встретиться с каннибалами». Он беспокоился за Дальмайера, чье здоровье казалось непрочным. За то время, которое они провели вместе с того момента, когда они убежали от работорговки Корианы, он весьма привязался к старшине гильдии. Третья фараонка сидела в темном углу и ничего не говорила. Руис нерешительно улыбнулся низи но выражение ее лица было отстраненным. Руис отвернулся. Перемена в Низе мучила и беспокоила его. Не так давно они были любовниками, и проведенные вместе минуты оказались самыми драгоценными и сладкими в жизни Руиз-Ава. Теперь они казались просто чужими. Странниками, которых несчастная судьба случайно свела вместе. В мравенике Низа и остальные — были снова пойманы корианы. Руиз не в состоянии был это предотвратить. Но Низа, очевидно, каким-то образом уверилась, что он, именно он повинен в том, что выпало на долю ей и остальным. С тех пор, когда он спас пленников из подземелья работорговки, Низа так и не спросила его, что же именно произошло тогда в муравейнике. А он боялся даже начать объяснять. Из-за боязни, что она просто откажется слушать. С тех пор, как они зашли на борт Лараки, она заговаривала только тогда, когда это было необходимо. Она только изредка покидала свой угол, и красота ее еще больше казалась увядшей и измученной. Сердце его обливало кровью, когда он смотрел на нее в этом положении. Именно поэтому он и шатался так, неприкаянно по барже ища карточных игр и прочих отвлечений от своих мыслей. Руис улегся на соломенную подстилку в углу подальше от низы и вместо подушки подложил себе под голову свой узелок. Пряный смолистый запах его содержимого победил запах, который царил в стойле, за что Руис был благодарен содержимому узла. Прежде чем покинуть муравейник, Руис устроил так, чтобы их камуфляж оказался двухслойным. На поверхности они казались четырьмя жертвенниками, которых религиозный фанатизм гнал пожертвовать временно обитаемые ими тела лезвием Нампа. Однако, когда они прибудут на пылающие пески Нампа, Руис был готов к тому, чтобы принять новую личину. Личину курьера одного из пиратских владык-моровейника который продавал им ритуальный наркотик. Поскольку обряды лезвия Нампа включали в себя обязательное наркотическое опьянение и поджаривание людей на вертелах, Руизу не очень хотелось поскорее прибыть к месту назначения. Все-таки момент их прибытия в пустыне Нампа приближал их к тому моменту, когда они все же покинут Сувук, этот жесткий мир, навсегда. Он закрыл глаза и понадеялся, что ему удастся несколько часов отдохнуть без помех. Низи совершенно не хотела спать. С тех пор, как они оказались на барже, она стала спать плохо, невзирая на всю увеличивающуюся усталость. Ничто в ее предыдущей жизни на фараоне, в мире пустынь, не подготовило ее к этой страшной пустыне, которая состояла из воды. Это было так неестественно. Океан поразил ее впечатлением, что это какое-то зловредное огромное существо. Его жирная шкура вечно подергивалась и коробилась, словно этот зверь сбросил бы эту шкуру, если бы мог. Их жизненное пространство было весьма далеко от идеала. Когда-то она была принцессой, любимой дочерью царя. Теперь она спала на полу в стойле, который воняла рвотой и навозом. В тех немногих случаях, когда она забывалась с тревожным сном, ей снились неприятные сны. Работорговка Кориана, убийца Реминт, пират Юбери – все эти лица танцевали в ее снах страшный медленной хоровод. Она чувствовала себя покинутой и одинокой. Руисав, которого она некогда любила и кому вверяла всю свою жизнь, позволил совершить с ней страшные вещи. А теперь он не обращал на нее внимания, разве что иногда улыбался ей знающей улыбкой. Он был полон жестокой неискренней вежливости. Вскоре он позволит, чтобы ее терзали какой-нибудь новой пыткой, а этого она уже не вынесет. Руис проснулся от того, что ему показалось, что что-то не так. Стоило было темным, а движение бажи стало скверным и неровным. Он сел и протер глаза. Звук ветра стал злобным визгом. Погода явно страшно ухудшилась за то время, пока он спал. «Что произошло?» спросил дельмаэра который прижался к стене, широко раскрыв глаза. «Что происходит сейчас?» «Это просто такой сильный ветер», — сказал Руис, вставая. Внезапное колыхание баржи швырнуло его в тот угол, где лежала низа. Он легко восстановил равновесие, но она все-таки успела поднять руки жестом самозащиты. Лицо ее исказилось от страха. Ему хотелось встать на колени возле нее и убедить ее в том, что он остался тем же самым Руис Аван, которому она доверяла раньше. Но она отвернула голову к стене и уставилась на нее невидящими глазами. Отчаяние овладело им, он даже не мог толком понять, почему. В конце концов, эта отстраненность даже лучше для нее. Чего он мог ждать, если они все же выживут и убегут с этой страшной планеты? Что Низа – рабыня, примитивное существо с примитивной планеты, окажется способна адаптироваться к сложной пангалактической жизни? Неужели он был настолько наивен? Ведь у нее не было бы шансов быть счастливой с Руис-Авом, а у него с ней – абсурд. Он покачал головой и отвернулся. «Я пойду на палубу и посмотрю, что происходит», — сказал он. «А пока что не о чем особенно беспокоиться. На показ погоды везло». Руис продал себе дорогу через толпу запаниковавших жертвенников. Он подумал, что человеческие существа иногда бывают очень и очень странными. Все эти мужчины и женщины утверждали, что они охотно и с радостью едут в бойни, лезвий нампа, чтобы там умереть. И в то же самое время они панически боялись утонуть. Руизу казалось, что утопление – не самая непривлекательная смерть в сравнении с теми видами смерти, которые так часто встречались на сулоке. На верхней палубе очень сильно качало, и Руиз крепко ухватился за поручни, чтобы посмотреть на темно-серую воду. Ветер переменился едул от суши. На губах у него моментально налип песок, принесенный ветром из пустынь Нампа. Приближались сумерки, и он обнаружил, что ему трудно разглядеть, насколько высокие были волны. Но ветер начинал выдувать из пены тонкие длинные языки. Ларака тяжело принимала такую погоду. Она высоко вздымалась на волнах, переваливаясь между ними с борта на борт и постановое от напряжения в слишком резко изгибающемся корпусе. Руис нахмурился и протер глаза. Ларака плюхала вперед, вздымая пену после каждого столкновения с волной. Он подумал, что никто не знает, сколько сил осталось в костяке старой баржи. Наверное, ее владельцы отчаянно искали грузы и пассажиров, поэтому приняли даже фрахт от жертвенников. Что было весьма неутешительной мыслью. Ее моторы пока что ровно стучали, но он беспокоился о том, что случится, если она потеряет моторную тягу и окажется на милости Вол. Он почувствовал, что настроение у него падает, и пессимизм овладевает им. Небо выглядело нездорово, словно в синяках, а условия значительно ухудшились даже за то время, что он вышел на палубу. Знакомая ярость охватила его. Снова Руисаф оказался на милости сил, которые были совершенно вне его воздействия и влияния. Он видел Гундерда в ярко освещенной рулевой рубке. Но второй помощник показался ему очень занятым. Он метался между компьютером, который прокладывал курс, и распечатками карты. Его обычно веселое лицо было нахмурено и измучено. Руис подумал, не зайти ли ему в рубку. Может быть, у Гундерда будут какие-нибудь ободряющие новости? Однако капитан поставил возле рулевой рубки двух вооруженных матросов, видимо, таким образом застраховав рулевого и штурмана от того, чтобы истерические жертвенники не стали бы врываться в рубку. Один из них увидел, как Руиз смотрит и сделал прогоняющий жест своим нейронным кнутом. Руиз горбился в своем уже промокшем наряде жертвенника и спустился вниз, где он издал несколько невразумительных, но ободряющих звуков для своего окружения. И попытался не думать о том, что же будет, если погода будет по-прежнему ухудшаться. По мере того, как надвигалась ночь, движение баржи становилось все более неуверенным. Дальмаэра снова начало тошнить. Но он был настолько деликатен, что отполз наружу прежде чем попытаться опорожнить свой и так уже опустошенный желудок. Руис попросил Мальнеха выйти с ним. — Не давая ему перегибаться через поручни, тогда мы его наверняка потеряем. Мальнех весело кивнул. Из всех вороонцев он оказался самым приспособленным. Звуки рвоты уменьшились, унесенные воплями ветра. Руис сообразил, равно с беспокойством и с некоторой слабой надеждой, что он и Низа в первый раз за много времени были вместе наедине. Может быть, сейчас было самое подходящее время попытаться установить, что было не так, почему она была столь недоступна? — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Нехорошо, — ответила она.